Так вот, сколько не попадал я в Лефортова, неизбежно вспоминалось детство, а с ним наш двор, где я рос, и ведьма. Обычно не помню я детства хоть убей. Смутно, словно старый кинофильм, словно не моя эта жизнь совсем, какие-то картинки, обрывки. Знаю я о своем детстве больше по рассказам своих родных. Родился я в эвакуации на Урале, в Башкирской АССР, куда всю нашу семью вывезли из Москвы при наступлении немцев. в Городу, где я родился, доставил мне в жизни много хлопот, хоть никогда я там больше не был. Ну, во-первых, вечно путали его написание и вечно мне приходилось его диктовать по буквам всем чиновникам. Бей-ли-бей. -бей». Да не пей-ли-пей -пей» и не бей-ли-дей, а Бели-бей, черт ты где, совсем географии не знает. И все равно путали. В последнем паспорте мне таки написали бели Хоть старался я изо всех сил. А еще стоило назвать этот несчастный бели эту башкирскую АССР, как тот же вопросительно испытывающий взгляд, словно позывной у самолетов свой, чужой, башкир или русский, и приходилось мне всю жизнь объяснять, что я не башкир, а русский, что родился просто в эвакуации, всю жизнь в Москве, так же, как и мои родители жил. Потому что это не совсем безразлично людям, башкир ты или русский, а тебе не безразлично, кем тебя считают. Вот и торопишься объяснить. И так это досадно, ну что бы стоило родить меня в Москве? Просто и ясно, и вопросов никаких. Секундная неловкость, замешательство, и все, слава богу, разъяснилось. Обычно это тут же забывается, но так уж устроена тюрьма, что выдавливает она тебе в память все постыдное. Ага, говорит тебе тюрьма, ты же всю жизнь прикидывался, будто для тебя все равны и русские башкиры. И так это тебя жжет, так мучает, как будто ты всех этих башкиров в газовой камере уничтожил. Конечно, узнал я впоследствии, что родился в самый разгар войны, когда миллионы людей убивали друг друга ради того, какие будут на свете концлагеря, коричневые или красные. Сам же я с тех времен ничего не помню». А самое раннее мое воспоминание — это картинка салюта Победы в Москве. Кто-то понял меня на руки как окну и сказал, вот, запомни это на всю жизнь. Это салют Победы. а то видно, и запомнил, что сказали. А сам салют — цветные пятна, словно когда глаза сильно зажмуришь. Рассказывает, что рос я в чемодане, так как в условиях войны ни коляски, ни кроватки достать было негде, и довольно долго, лет до двух с половиной, не начинал говорить. Родители заволновались, уж не немой ли я, но знакомый врач успокоил их, что все дело в недостатке питания и особенно сахара. Где уж потом доставали они для меня сахар, не знаю, зато читать научился очень рано, лет в пять, в основном по газетам. Очень мне нравились газетные карикатуры, и я с охотой их перерисовывал, а потом читал подписи под ними. Долговязый, нескладный дядя Сэм в полосатых брюках, в цилиндре и с бородкой клинышком, вместе с толстеньким Джоном Буллем в сапожках и фраке не сходил тогда с газетных страниц. Чего только с ними не происходило. То они шлепались в лужу, то их выгоняли пинком под зад какие-то дюжи ребята а иногда даже дрались между собой. Если же появлялся непомерно толстый капиталист в черном цилиндре с сигарой в зубах, то в руках у него непременно был огромный мешок, а на нем единица со многими нулями, чем больше, тем лучше. Иногда сквозь дырки в мешке сыпались монеты или бумажки. Если же на арене появлялся британский лев, то ему не забывали нарисовать заплатку на заднем месте или отпечаток чего-то ботинка. И так мне нравились приключения этих персонажей, что стал я сам придумывать им новые беды. Кажется, родители эта затея не воодушевила. Во всяком случае, они пытались отвлечь меня старыми немецкими книжками с готическим шрифтом и с литографиями, которые остались от деда.